Глава 12. Отрицание, злость, торг, депрессия и принятие. Логику управления изменениями на Западе одно время любили объяснять с позиций современной психологии. Что чувствует человек, когда в его привычный и предсказуемый мир вторгаются перемены? Изучите и поймете его реакцию. И тогда, возможно, вы с меньшими потерями осуществите переход бизнеса из старого в новое состояние. Известный американский семейный психолог Вирджиния Сатер, анализировавшая то, как люди воспринимают изменения в своей жизни, называла их источник чужеродным элементом. Таким элементом с равным успехом можно считать внезапный разлад между супругами, приступ серьезной болезни или явление нового президента компании с далеко идущими реформаторскими планами. Как ни странно, у этих примеров действительно есть кое-что общее. Все они лишают душевного покоя. Люди начинают испытывать смятение и сильное раздражение от того, что теряют почву под ногами. В их жизни воцаряется хаос. Эта болезненная фаза перемен, по мнению Сатер, неизбежна. Но рано или поздно она заканчивается. Внутренний мир человека приходит в гармонию с внешним. Человек начинает приспосабливаться, переосмысливать прошлое и легче принимать настоящее. Модель, описанная Элизабет Кублер-Росс, еще в конце 60-х в нашумевшей книге о смерти и умирании, успела не только стать классикой психологии, но и войти в учебники по управлению изменениями. Несмотря на то, что Кублер-Росс исследовала обреченных пациентов, выводы ее работы заинтересовали специалистов по менеджменту. Модель Кублер-Росс сводилась к пяти ступеням психологического состояния человека на пути к неизбежности. Отрицание, злость, торг, что мне сделать, чтобы обратить события вспять, депрессия и в итоге принятие. Не обязательно в такой последовательности и, конечно, в менее драматичных обстоятельствах, но похожие чувства испытывают сотрудники компаний, переживающих сложный переходный период. Подобная диагностика реформ не лишена смысла. Для большинства людей изменения, какими бы благими целями они ни объяснялись, это плохая новость. Для среднего россиянина негативное восприятие типично вдвойне. Любая реформа — шаг назад, скрытый подвох, способ отобрать то малое, что у него еще есть. Представители старшего поколения, по большей части, ни во что не верили, Реформы, проводимые в стране, не привнесли в их жизни ничего, кроме фатализма и усталости. В будущее они смотрели без особой надежды, но с неизменной подозрительностью. Во время прямой линии с персоналом банка Греф констатировал, что треть сотрудников против всего в принципе. Это люди, которые не видят в банке никаких преобразований, считают, что ничего не изменилось, что стало хуже, а не лучше. «Сейчас я увлекся изучением психологии человеческих отношений». Из интервью Германа Грефа журналу РБК. Март 2011 года. Помочь разобраться в проблеме Греф предложил политтехнологу и психотерапевту Алексею Ситникову, с которым был шапошно знаком. Первый и последний раз они виделись в Санкт-Петербурге больше 10 лет назад. Грефа подкупали лестные рекомендации. Ситникова называли «лучшим мозговедом страны». В Сбербанке этот худосочный мужчина, 50 лет, предпочитавший свободный стиль в одежде, стал советником Грефа по коммуникациям и корпоративной идеологии. На закате советской эпохи жителю Новосибирска Ситникову посчастливилось оказаться в солнечной Калифорнии. Там он учился у Джона Гриндера, американского лингвиста и психолога, соавтора концепции нейролингвистического программирования, НЛП. Гриндер оказал большое влияние на советского студента. Возникшее в начале 70-х новое направление психологии претендовало на открытие тайн в человеческом поведении и мышлении. Его создатели заявляли, что занимаются исследованием структуры субъективного опыта. Их интересовало, как люди переживают и конструируют реальность. Западный академический мир не принял новой системы. Ее до сих пор продолжают считать лженаукой а самые яростные критики нейролингвистических техник видят в них помесь гипноза с шаманством. Но в Союзе НЛП произвело настоящий фурор. Впоследствии Гриндер отдавал должное успехам своего русского ученика. В отличие от Америки, что такое НЛП, здесь знал каждый психотерапевт. Советская система образования вслед за Густавом Киркофом считала самой практичной вещью хорошую теорию. Прикладные навыки для выпускников кафедр психологии были в остром дефиците. Тренингом Ситникова ПНЛП в то время одним из первых в стране сопутствовал неизменный успех. «Через меня и моих коллег прошло свыше 10 тысяч специалистов», — вспоминал он. Именно бывшие ученики Ситникова несколько лет спустя приобщили его к политике. Созданная Алексеем в Новосибирске консалтинговая фирма Image Contact развернула бурную деятельность. Ситников и его люди помогали выбирать политиков в странах СНГ, Восточной Европы и Латинской Америки. Если быть точным, мы поучаствовали в 410 компаниях, и в тюрьмах посидели, и в розыске были, всякое было. И окажется до сих пор персона нон-грата в ряде близких и далеких стран. Ситников предавался воспоминаниям в тесном, как одиночная камера, кабинете, спрятанном в лабиринте этажей банковского небоскреба. Возможно, кто-то вообразит, что российские выборы в 90-х по преимуществу были фарсом, но для Ситникова они были скорее захватывающим интеллектуальным приключением. Эта тема не вызывает у него ничего, кроме честолюбивого желания поведать о наиболее ярких эпизодах карьеры. Алексей приложил руку к созданию партии постсоветской номенклатуры «Наш дом, Россия», поучаствовал в президентской гонке 1996 года работая на штаб Бориса Ельцина и консультируя его семью. В последующем круг заказчиков только расширялся. Среди них были молодые бизнесмены Дмитрий Зеленин и Сергей Дарькин, чье имя позже приобрело устойчивые ассоциации с криминалитетом. Оба в начале 2000-х одержали победу на губернаторских выборах в Тверской области и Приморском крае соответственно. Впрочем, по-настоящему дерзким стал проект создания партии «Единство», впоследствии переименованной в «Единую Россию», в момент, казалось бы, неоспоримого лидерства тандема Лужков-Примаков. Мы провели психосемантические исследования и социологический опрос, репрезентативный по каждому из всех 225 округов, охватив 350 тысяч респондентов. И в итоге нашли нишу для нового политического проекта. Для каждого избирательного округа мы знали, какого типажа кандидата там можно избрать. События в Сбербанке весьма отдаленно напоминали игры в демократию. Здесь не было ни электорального поля, ни партий, ни политических лидеров с их трафаретными лозунгами. Но формальные отличия, похоже, Ситникова не волновали. Он считал себя специалистом по извлечению из глубин коллективного сознания ответов на ключевые вопросы. Как вовлечь людей в реформы, сделать их заинтересованными участниками строительства новой компании? Этот вопрос, как уяснил для себя ученик Гриндера, был важнейшим для его нанимателя. Первым делом Ситников отправился в командировку по стране. Он встречался с сотрудниками региональных филиалов. Размышляя о жизни в территориях и сравнивая ее с повесткой заседаний правления, где Ситников выступал молчаливым наблюдателем, консультант приходил к неутешительным выводам. Их подтверждали опросы, проводимые в банке, умонастроения менеджмента и рядовых сотрудников во многих отношениях были диаметрально противоположны. Операционистов заставляли заучивать миссию и ценности компании и насильственно прививали им новую культуру сервиса. Обучение превращалось в повинность. На встречах с сотрудниками Ситникова забрасывали вопросами «За кого нас держат? Почему нам не дают нормально работать?» О мотивах далекого начальства люди судили с характерным для России недоверием. В представлении многих реформы были надуманны и деструктивны. Вся затея казалась им отражением непомерных амбиций и стремления первых лиц компании к привилегиям и обогащению. Греф, находивший такое суждение несправедливым и ошибочным, тем не менее не мог отмахнуться от него, как от дурного сна. «Будьте рядом со своими людьми». «Расскажите им, что мы не живем какой-то звездной жизнью, что мы так же, как они, вкалываем с утра до ночи, что также страдаем от неудач и радуемся успехам», обращался он однажды к полусотне менеджеров под прозрачным сводом одного из самых дорогих ресторанов Казани «Панорама». Там проходил банкет по случаю открытия очередной сбербанкиады с размахом организуемых спортивных соревнований с участием многих сотен сотрудников со всей страны. Средние доходы руководства и рядового персонала даже в худшие для рынка годы различались в десятки раз, а если брать вознаграждение правления, в сотни. Сбербанк потратил миллиард рублей на бонусы топ-менеджерам. В стране, где, по данным Росстата, средняя зарплата чуть превышала 22 тысячи рублей, заголовок «Комсомольской правды» не мог не привлечь к себе внимания. Ведущие теленовостей объяснили населению, что в расчете на одного из 14 членов правления банка в среднем приходится 70 миллионов рублей. С микрофонами на перевес репортеры устраивали уличные опросы. 6 миллионов рублей топ-менеджеру Госбанка каждый месяц. Как вам это? Приставали они к прохожим. Ранее несколько сотен активистов про-кремлевского молодежного движения «Наши» даже устроили санкционированный столичными властями пикет у входа в центральный офис Сбербанка. Они требовали от банкиров Добровольно отказаться от премиальных хотя бы на время трудностей в экономике. Никого не интересовало, сколько при этом зарабатывало руководство крупнейших коммерческих банков. Жалование топ-менеджеров Сбербанка не отличалось беспредельной щедростью в сравнении с суммами, которые привыкли получать управленцы аналогичного ранга в частных компаниях. Контраст был особенно разительным в самом начале реформ. «Прежние зарплаты моих коллег, как правило, в разы превосходили то, что им предлагали здесь», — утверждал Греф. «Полного выравнивания не случилось и по прошествии трех лет». Весной 2011 года уровень компенсации правления оценивался существенно ниже принятого на рынке. Вознаграждение самого президента Сбербанка также не стоило считать чрезмерным. Его годовая зарплата без премии едва дотягивала до цены обычной квартиры в типовой столичной новостройке. «Вероятно, по своему складу я не ориентирован на личный заработок», рассуждал Греф в присутствии сотрудников. «В противном случае выбрал бы себе другое место, где получал бы намного больше, прилагая меньше усилий». Тема долгосрочного вознаграждения банкиров. Она сейчас слегка перегретая просто потому, что западные банкиры Ну, говоря простым языком «жирные коты», «обнаглевшие» и так далее. К России эта история, честно говоря, не так, чтобы сильно применима. Из выступления Антона Карамзина в эфире радио «Эхо Москвы». 1 февраля 2011 года. Естественно, не все мечтали о контракте со скупым, но требовательным работодателем. Вкалывать из года в год по 14-15 часов в сутки, 6 дней в неделю. Ради чего? Когда в начале мая 2010 года 37-летний зампред Сбербанка Дмитрий Давыдов скончался от рака, позиция куратора розницы до конца сентября оставалась вакантной. С решением медлил главный претендент Александр Торбахов, отставка которого с поста гендиректора сотового оператора Вымпелком пришлась на июнь. Спустя пару лет он рассказывал мне, что был порядком вымотан и позволил себе полноценный летний отдых с семьей. К тому же у него имелись все основания избегать поспешности в выборе нового места работы после неудачи на старом. В тот момент руководство Вымпелкома, Билайн, представляло собой причудливый дум Верат. Уход главы компании Александра Изосимова в марте 2009 года Совет директоров решил восполнить не одним, а сразу двумя управленцами Александром Торбаховым и уроженцем Сараева Борисом Немшичем. Тандем, прозванный «двуглавой пчелой», с самого начала вызывал сомнения в своей жизнеспособности. Партнер с Сбербанком агентства «Топ Контакт» Артур Шамилов уламывал его в течение четырех месяцев. Величину компенсации, скромную относительно рынка, Headhunter на встрече со мной признавал одним из препятствий для Торбахова, хотя и не главным. Его больше интересовал государственный масштаб задач. Деньги были вторичны. Топ-менеджеры такого уровня обеспечили себя и своих детей до конца жизни. Личных самолетов у них, может, еще и не было, но на дома на Рублевке к тому времени уже все заработали. Принятая в банке система стимулирования проигрывала рынку и в другом отношении. Доходы руководства складывались из твердых окладов и премий, привязанных к годовой прибыли. Это обещало личную заинтересованность правления в высоких финансовых результатах, но только в границах отчетных периодов. Работать на перспективу такая схема не побуждала. Иными словами, банку не доставало опционной программы. Возрастающее недовольство этим обстоятельством регулярно доводилось до сведения Центробанка. Но не желая утверждать документ, государство как могло затягивало дело. Менеджмент это приводило в бешенство. Обычно улыбчивая зампред Белла Златкис, менялась в лице, стоило кому-нибудь затронуть при ней неприятную тему. Досады не скрывал и сам Греф. Мы вложили и продолжаем вкладывать огромное количество усилий и средств в создание команды, отбираем лучших людей на рынке, обучаем их, выращиваем высококлассных топ-менеджеров, а потом их перекупают на рынке за 2-3 цены от того, что мы сегодня можем платить», — сетовал он в интервью коммерсанту. Сбербанк трудно было заподозрить в том, что он не понимал, о чем просит. В его правление входил человек, внедривший опционную программу «Первым в стране». Курировавший кадровый блок Сергей Горьков утверждал, что сделал это еще в 2001 году в Юкосе, где также отвечал за кадровую политику нефтяной компании. С тех пор преимущества опционов смогли оценить другие участники российского бизнеса. Однако главный акционер Сбербанка проявлял осторожность, граничившую с недоверием. Опцион — инструмент поощрения менеджмента за приложенные им усилия. Управленец получал право по фиксированной цене купить пакет акций спустя энное время, допустим, три года. Разница между сегодняшней ценой и завтрашними котировками бумаг на фондовом рынке таким образом становилась его личным интересом. Но только до тех пор, пока он оставался в компании. Ведь уход означал потерю опциона, возможности заработать большие, по-настоящему большие деньги на продаже акций. В конечном счете деньги, разумеется, что же еще? Такое объяснение было доступно каждому сотруднику. «Платите нам как следует, и мы уж как-нибудь проглотим эту горькую пилюлю», читалось между строк в многочисленных обсуждениях, посвященных наболевшей теме зарплат. Менеджмент не делал вид, будто не замечает проблемы. Но из всех его заявлений следовало, что банк не хотел платить с равной щедростью за весьма разные результаты труда. Операционист, выполнявший большее число операций, мог рассчитывать, что его производительность отразится в большей, чем у коллег, месячной премии. Но количественная мотивация не вела к качеству. Скорость в обслуживании клиентов не отменяла равнодушие и дурных манер персонала. Банк стал вооружать своих менеджеров редкими для России, бихевиоральными методами оценки сотрудников. Ее результаты тоже привязали к премии, но уже квартальной. Новая система 5+, делила сотрудников на 5 категорий. Неудовлетворительно, требует улучшений, соответствует, превосходит и значительно превосходит ожидания. Недостаточно доброжелательные, инициативные, производительны. Пеняйте на себя. Самостоятельны, дисциплинированы, но в период низкой загрузки не проявляете инициативы взять на себя дополнительный объем работ? Неплохо, но и не отлично. Демонстрируете профессиональный рост? В высшей степени самостоятельны? Предлагаете инновационные идеи? Предвосхищаете потребности клиента? Низкий поклон. Похожая пятибальная шкала помогала оценить целые отделения. Плохой работник в слабом офисе имел коэффициент 0,1 к базовой премии, Отличник из отличного — 1,8. Разница выходила чувствительная. У всех сотрудников очень маленький оклад, но очень высокий уровень премий — месячных, квартальных и годовых, пояснил Греф в интервью государственному телевидению. Из интервью Германа Грефа телеканалу «Вести 24», 11 мая 2011 года. Персонал, считавший, что и так работает на износ, все это не сильно ободряло. В сотрудниках крепла уверенность, что их используют, На них экономят. Многие были сыты по горло ПСС и открыто заявляли, деньги — единственное, что способно удержать их в этой компании. Как переломить такой настрой? Мне нужен человек на 8 часов рабочего времени, который, независимо от того, какое у него, например, было настроение по дороге в офис, воспринимал бы общение с клиентом не как проблему, а как радость, поскольку это приносит прибыль компании и ему самому. Из интервью Германа Грефа журналу РБК. Март 2011 года. «Банк нуждался в идеологии», — полагал Ситников. «В современной России хватало пропаганды, но идеологии не было. Этот способ видения будущего, система ценностей и оценок, героев и антигероев, требовался Сбербанку как воздух», — убеждал меня советник. «Очень важно», — добавлял он, — «объяснять людям, что происходит на понятном им языке. Иначе работы каждого на общий результат никогда не будет». Если идеологический фундамент в Сбербанке не был создан, что же служило опорой Грефу и его команде? Ситников лишь пожимал плечами. У китайцев есть поговорка, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад, второе лучшее время — прямо сейчас. Но даже самая тонкая, завораживающая доктрина не могла претендовать на универсальность. Для преодоления бытовавших настроений Ситников не находил иных рецептов, кроме как методично создавать среду, где каждый мог бы получать удовольствие от своего труда. «Здорово утром хотеть на работу, а вечером спешить домой», уточнял он для верности. В том, что десятки тысяч сотрудников ненавидели банк, Ситников видел симптомы известной болезни — информационного вакуума. Отчасти это была беда слишком большой компании в крупнейшей стране мира. Призывы Москвы в Калининграде, Мурманске или Владивостоке воспринимались как сигналы из космоса. Сказывалось качество коммуникации в организации, живущей в 9 или, по-старому, 11-часовых поясах. Пока менеджмент региональных офисов Сбербанка совещался с Центром по видеосвязи, свыше 100 тысяч сотрудников, по сведениям Ситникова, не имели доступа даже к электронной почте. Идейно заряженные письма «Доброе утро, Сбербанк!» в обиходе Дуся при помощи которых центральный аппарат ежедневно общался с персоналом, видела только половина потенциальных адресатов, а читала, должно быть, и того меньше. Слишком наседая на старых работников СЛИН и ПСС, банк рисковал растерять свой самый квалифицированный персонал. «Этот мост переходного периода», — опасался Ситников. Почему бы не проявить чуть больше гибкости в кадровой политике? Альтернативой уравниловки могла стать стратификация. С учетом возраста, стажа, профессиональных знаний и служебных перспектив разумно было разделить работников на базовые сегменты. Ситников считал необходимым проводить различия между энергичным молодым карьеристом и операционисткой предпенсионного возраста, желавшей главным образом того, чтобы ей позволили спокойно доработать. Ситников советовал чаще общаться с сотрудниками, но вовсе не считал это панацеей. «Все мы как дети, которых убеждают в первую очередь действия, а не слова родителей», — замечал он, листая книгу Адель Фабера и Элейн Мазлиш «Как говорить с детьми, чтобы дети учились». Сам он, например, не смог бы объяснить операционистке, годами честно выполнявшей свою работу, почему ее лишили надбавки за выслугу лет, зато привязали премию к коэффициенту инновационности. Тем временем подробных разъяснений требовали сотни решений банка, Включая те, что оказались самоочевидными, принимавшим их менеджером. Непревзойденной оборонительной стратегией для любой реформы является ее открытость перед внешним миром. Это обезоруживает яростных противников и укрепляет ряды союзников. Особенностью уже Сбербанка был не только его огромный коллектив. За перестройкой внимательно следили сотни тысяч акционеров. Как выяснилось, с ними тоже нужно разговаривать.